провалиться мне в пекло с ним больше хлопот чем с целым семейством плутов пей чертенок пей испуганный угрожающими жестами обоих мужчин оливер поспешил залпом выпить рюмку и тотчас же сильно закашлялся что привело в восхищение тоби кректа и барни и даже вызвало улыбку у мрачного мистера Сайкса. когда с этим было покончено а сайкс утолил голод Оливера с трудом заставили проглотить корочку хлеба, двое мужчин улеглись на стульях, чтобы немножко вздремнуть. Оливер остался на своем табурете у камина. Барни, завернувшись в одеяло, растянулся на полу перед самой каминной решеткой. Некоторое время они спали или казались спящими. Никто не шевельнулся, кроме барни, который раза два вставал, чтобы подбросить... В камин угольков. Оливер погрузился в тяжелую дремоту. Ему чудилось, будто он бредет по мрачным проселочным дорогам, блуждает по темному кладбищу, вновь видит картины, мелькавшие перед ним в течение дня, как вдруг его разбудил Тоби Крект, который вскочил и объявил, что уже половина второго. Через секунду другие двое были на ногах и... Все деятельно занялись приготовлениями. Сайкс и его приятель закутали шеи и подбородки широкими темными шарфами и надели пальто. Барни, открыв шкаф, достал оттуда различные инструменты и торопливо рассовал их по карманам. — Подай мне собак, Барни, — сказал Тоби Крэкет. — Вот они, — отозвался Барни, протягивая пару пистолетов. вы сами их зарядили ладно прячь их сказал тоби а где напильники у меня ответил сайкс клещи отмычки коловороты, фонари ничего не забыли спрашивал тоби прикрепляя небольшой лом к петле под полой своего пальто все в порядке ответил его товарищ тащи дубинки барни пора идти с этими словами Он взял толстую палку из рук барни, который, вручив другую палку Тоби, принялся застегивать плащ Оливера. — Ну-ка, — сказал Сайкс, протягивая руку. — Оливер, совершенно одурманенный, непривычной прогулкой, свежим воздухом и водкой, которую его заставили выпить, машинально вложил руку в протянутую руку Сайкса. — Бери его за другую, Тоби, — сказал Сайкс. «Выгляни-ка наружу, Барни!» Тот направился к двери и, вернувшись, доложил, что все спокойно. Двое грабителей вышли вместе с Оливером. Барни, хорошенько заперев дверь, снова завернулся в одеяло и заснул. Была непроглядная тьма. Туман стал еще гуще, чем в начале ночи, а воздух был до такой степени насыщен влагой, что, хотя дождя и не было, спустя несколько минут после выхода из дома у Оливера волосы и брови стали влажными. Они прошли мостом и двинулись по направлению к огонькам, которые Оливер уже видел раньше. Расстояние было небольшое, а так как они шли быстро, то вскоре и достигли Черти. — Махнем через город, — прошептал Сайкс. — Ночью... Нам никто не попадется на пути. Тоби согласился, и они быстро зашагали по главной улице маленького городка, совершенно безлюдной в этот поздний час. Кое-где в окне какой-нибудь спальни мерцал тусклый свет. Изредка хриплый лай собаки нарушал тишину ночи. Но на улице не было никого. Они вышли за город, когда церковные часы пробили два. Ускорив шаги... Они свернули влево на дорогу. Пройдя примерно четверть мили, они подошли к одиноко стоявшему дому, обнесенному стеной, на которую Тоби Крэкет, даже не успев отдышаться, вскарабкался в одно мгновение. — Теперь давайте мальчишку, — сказал Тоби. — Поднимите его, я его подхвачу. Оливер оглянуться не успел, как Сайкс подхватил его подмышки, и через три-четыре секунды он и Тоби... лежали на траве по ту сторону стены. Сайкс не замедлил присоединиться к ним, и они, крадучись, направились к дому.